Плохие мальчики. Но вот зачем мы втягиваем себя в очередной раз в отношения, которые нам, очевидно, совершенно не нужны? Даже вредны. И главное, как из этих отношений потом вылезать? Да еще не растерять полностью самообладание, самооценку и близких друзей. Вопрос, вопрос. Со мной такое недоразумение стряслось в гостях у моей давней подруги. Живет она за рубежом, а в Москве наездами. Как приедет пир горой, гости, гулянка до утра. Подруга моя на этот раз привезла новую супер навороченную саунд-систему. Музыка в динамиках звучала прямо как живая. И в какой-то момент из этих самых динамиков полился фантастической красоты мужской голос. Пел что-то блюзовое по-английски. Я про музыку понимаю. Да и песня какой-то известный кавер Но голос точно слышу впервые Кто это? Что это? Весь стол смеется Ты что не узнаешь? Вроде песню знаю А голос не знаю Низкий, мужской, с хрипотцой Обволакивающий, будоражащий Все смеются еще больше И моя подруга говорит Направо повернись Через два человека этот голос и сидит Поворачивайся Сидит мужик с длинными темными волосами, стянутыми в хвост, горько-шоколадные глаза с длиннющими ресницами, внимательный взгляд. Сережа, Алёна, это вы так убойно поете? Сережа возвращает мне комплимент и говорит что-то в том роде, что если уж говорить о голосе, то голос красивый у меня, а не у него. Но в динамиках поет и правда он. Я влюбилась за полторы секунды. В разговоре выяснилось, что он фронтмен московской группы, которая уже лет 20. Зовется она «The Crossroads», и у нас вообще пол Москвы общих знакомых. Странный выходил казус, что я про этого человека до сих пор ни звука не слышала. Выяснилось, что на завтра нас обоих пригласили на день рождения к общему приятелю-музыканту. Договорились ехать вместе на его машине, После дня рождения мне нужно было ехать на дачу, и обладатель рокового голоса, разумеется, согласился отвезти меня. Стоял ноябрь, уже этот противный с ветром, дождем, и когда уже больше хочется спрятаться в доме с камином и в носках из козьей шерсти, дальше, как говорил классик, все за вертье. Мы не могли оторваться друг от друга. Работа была единственной причиной временных расставаний. Телефон дымился взаимными признаниями. Я не вылезала из ночных клубов, где выступали The Crossroads. Отличная крепкая группа, которая много лет была вместе. Музыканты понимали друг друга с полкивка. Сережа? Солист. И феноменальный гитарист от Бога. В юности даже разок сыграл с Китом Ричардсом на гастролях в Америке. Голос, который меня так впечатлил, продолжал взрывать сердце, душу и прочие важные органы. Жизнь Раскололась на до и после нашей встречи. Главное, я поняла. У меня есть миссия. Сережа должен сжечь на лучших блюзовых фестивалях планеты, звездить, джемить только с великими. Какая Москва, какая Пермь, Екатеринбург. Говори выше. Новый Орлеан, Монтре, Хэмптонс, Цинциннати, Монреаль. Вставать из кровати меньше, чем за 10 тысяч долларов. Да ни за что. А уж на сцену и подавно. Миссия любящей женщины – это вам не хухры-мухры. Это держите меня все. Мы жили вместе, дышали вместе, думали вместе, выходили в свет в одинаковых костюмах и в сан лоран Собирали комплименты самой красивой пары Москвы. Дома и в личной переписке у нас были прозвища, которых никто не знал. Мебель с трудом выдерживала ночные бдения. В сексе был один из ян. Мне было странно, что он в это время не поет, чтобы вынести меня за пределы нормальной вселенной. И тут в нашем романе происходит заминка. Мне потребовалась маленькая, но неприятная операция на глазах. И я, конечно, прошу Сережу подержать меня на операции за руку, ну, потому что страшно. За день до моего отправления в больницу он исчезает. Резануло больное воспоминание из ранней молодости. Его нет дома, нет на даче. Его нет нигде. Он не отвечает ни на звонки, ни на СМС. Пропал. Во время операции меня держит за руку лучшая подруга. И я ничего не понимаю. Спустя пару дней выясняется, что Сережа запил. Надолго. А я и знать не знала, что он пил. Да еще запойно. Никто же не предупреждал. Пришлось стать экспертом в области алкоголизма. Оказалось, Что больно не само по себе, что человек пьет, ибо кто же не пьет в России, а то, что это питье приводит в конечном итоге к безразличию ко всем вокруг, кроме себя самого. И понеслись отношения в режиме качели. Запой, выход из запоя, ссора, прощение. Детокс сработал, детокс провалился и по новой. Взлет, жар, любимое дыхание, а дальше опять провал, исчезновение. Хорошо, что запой происходил в его съемной квартире. Я бы не справилась с потерей человеческого облика, со все под себя и внутривенными промываниями. Но качели моей миссии не отменяли. Сердце горело любовью, желанием все отдать, помочь. Но уходы в запой портили мое дело. И тут в Москву приехали Aerosmith. Я отправился брать интервью у Стивена Тайлера. И пока мы разговаривали, я подумала, как было бы здорово, если бы The Crossroads сыграли на разогреве у Aerosmith в Олимпийском. Высокая и достойная планка для русских музыкантов. Тайлер, увидев фотографию Сережи на экране моего мобильного с хвостом, серегой в усах и в шляпе, спросил: что это за чувак? И услышав, что это мой бойфренд, гитарист, блюзовик, сказал: угу, "Вижу правильный чувак из наших". Мне было приятно, тут бы и разговор завязать, но у правильного чувака опять случился запой. Пережили. Следующий взмах качелей. Я превратила свою дачу в звукозаписывающую студию, чтобы Сережа там сидел и писал свои собственные сочинения. Потому что сколько же можно играть чужие каверы хотя бы и великих музыкантов. Блюз — это же всегда твой собственный голос. И дело вроде пошло. А я тем временем придумала отправиться в Индию. С севера с Гималаев, через центр Джастана, на юг страны, в Бомбей, в святые деревни. К тому времени я начиталась книг по Веданте, по Йорведе, занималась йогой, увлекалась индийской философией. Но в стране самой не была никогда. И вышло такого, такое своего рода паломничество. Паломничество мечты. И пригласила Сережу присоединиться. Путешествие в Индию было почти волшебным. Каждую минуту открывала Индию и влюблялась в нее еще больше. Роскошные отели Абирой и придорожные трактиры, похороны чьи то родни в Ганге и Тадж-Махал в пять утра, Намотанная сотни километров в поездах на машинах и пешком. Я жила, словно в сказке. А Сережем его ничего словно не трогала. Он смотрел на все, как будто со стороны как человек, которому это мало интересно. В конце нашего путешествия мы добрались до северных провинций, и там у меня произошел печальный разговор с местным учителем веданты в Ашраме». Он вдруг спросил. А как мне живется вот с этим человеком рядом со мной? Как он ухаживает? Как хвалит? Как заботится? Как болеет за меня? А я не нашлась, что толком сказать. Вернулись в Москву. Стал накатывать холод. Качели со сближениями исчезновениями раскачивались слишком сильно. Когда очень хочется и надо, чтобы любимый человек был рядом, а его нет. Тяжко. Меня рвало на куски. Я не могла сказать до свидания, но и жить с ним становилось одиноко. Плохо прочитал, да? Меня рвало на куски. Еще раз скажу. А, нет. Тихо, да, вот так. Меня рвало на куски. Я не могла сказать до свидания, но и жить с ним становилось одиноко. На помощь пришла подруга Лори Роткин. Известный ювелир. Хоть... Известный ювелир Женщина, ходячая энциклопедия личных пертурбаций и приключений, черноволосая роковая колдунья родом из Чикаго. Мы познакомились в Москве на открытии ее бутика и подружились. Харизматичная красавица, ближайшая потрога Шер. Она к тому времени имела в своей биографии череду головокружительных романов со знаменитыми рок-н-ролльщиками, включая Стинга и кого только не. Мы увиделись снова на парижских показах, обнялись и скорее отправились ужинать. Надо же все обсудить. И я давай жаловаться. Ты понимаешь, не могу дышать, не могу думать, не могу работать. Любимый человек, большого таланта, выбирает жизнь провинциального неудачника. Раз в месяц превращается в свинью. Плюет на себя, на всех, на меня. Даже на такой бриллиант, как я. За 20 лет не написал ни одной новой песни. Не морочит мне голову, что алкоголь, видите ли, расширяет таланты сознания. Невыносимо все это. Лори в ответ не стала меня обнадеживать. Зато многое прояснила. В сухом остатке. Плохие парни – это беда. Они такие плохие, что подойти страшно. И чем краше и талантливее, тем опаснее. Но вот поет он на концерте, глядит он только на тебя. И ты прямо как принцесса, которой волшебная птица заливает свои трели. И всю эту ворожбу ты принимаешь на свой счет. А он тут весь стадион качает. Сотни тысяч подпевает. А ты все думаешь, что весь этот концерт для тебя лично. Ловушка-с. В заключение Лори сказала... Тебе придется решать самой. Ты можешь превратиться в медсестру, специалиста по детоксу, в психотерапевта, а хорошо бы еще и в продюсера. Если ты готова, вперед. Но это full-time job. Работа на полную ставку. Короче, журналист меняет профессию. Или, говоря другому нет, ты себе говоришь да. А у меня ничего не получалось. Жаркие встречи и муторные разлуки муторные разлуки и жаркие встречи. Мне все хотелось, чтобы помог случай, а он все не подворачивался. Последнюю попытку я осуществила в Питере. Туда с концертом приехали «Роллинг Стоунс», и я отправилась с друзьями послушать любимых музыкантов. Сидели мы в первом ряду, я скинула свои 12-сантиметровые каблуки, прыгала на стуле, ловила брошенные какие-то там Ричардсом «Медиаторы», А в эти гастрольные дни у Мика Джаггера был день рождения, который он праздновал в узком кругу, в одном из питерских дворцов, кажется, в дворце Белосельских и Белозерских. И меня пригласили тоже. И тут случайно узнаю, что Сережа тоже в Питере. И я зову его с собой. Там ведь будет Кит Ричардс. Они смогут пообщаться. И вдруг что-нибудь из этого наконец и снова выйдет. Это был трогательный вечер, который делал продюсер и фотограф Валера Кацуба. Роллингам показали милый домашний балет, потом легко и весело ужинали, а потом плясали во внутреннем дворе. Кит Ричардс, хоть и ужасно неловко, танцевал с красавицей Петти Хансен, своей женой, высокой голубоглазой блондинкой, матерью их двух обворожительных дочерей. Я подвела Сережу к Киту. Сережа напомнил ему, как они вместе играли. Кит узнал или сделал вид, что узнал. Они о чем-то говорили, серьезно, доброжелательно, Сказка начала сбываться. А после Питера качели снова вернулись в жизнь. Очередной запой. Зачем мне это? За что? Разрывая связку за связкой, мышцу за мышцей, я поставила точку. Я чувствовала себя как-то вороном и из старого анекдота. Лесные птицы и зверьки устали от ее беспрестанного мата, собрались под деревом, взяли медведя, волка для устрашения и сказали вороне, значит так, еще одно матерное слово, мы тебя поймаем и повыдираем тебе все перья. И вот она молчит день, молчит два, птички запели в лесу, заскворчали кузнечики, зашелестели кроты, вернулась благодать. И вдруг на весь лес... Раздается громкий вопль. «Да нахуя мне эти перья?» Выдергивать из тела перья на самом деле больно. Было бы намного легче, если бы я слышала своих ангелов-хранителей, которые мне говорили, «Да выдергивай, не бойся, все вырастет заново». Да-да, перья выросли. Но вышла я из этой истории совсем голой. Потихоньку обросла новыми перьями и поняла, что с опасными игроками я за стол не сажусь. И еще. Надо поточнее знать правила таких игр. Или хотя бы одной из них. Победителей не будет. Проиграют все.